Соседи слева. Мы живем на четвертом этаже. Наша лестничная площадка похожа на букву «Г». Квартир здесь три, наша 70-я на длинной стороне, возле самого стыка с короткой. Лестница вниз на третий этаж идет не вдоль стены и не поворачивает, а перечеркивает пространство между этажами под довольно рискованным углом. С обеих сторон у нее перила. Идёшь как будто по воздуху. Из-за этой странной конструкции она появилась, кажется, году в 30-м, когда старый дом надстроили, к трем этажам добавили еще два. Долгое время считалось, что лифт у нас установить невозможно. Но спускать вниз Танькину коляску и затаскивать ее потом обратно было так тяжело и сложно. Мама говорит, наш четвертый этаж по высоте как шестой, что дедушка не выдержал. Тем более таскать-то приходилось ему или папе, а если обоих не было дома, гуляние отменялось. Дед уже давно придумал, как убрать старую лестницу, новую пустить вдоль стены, освободить место для лифтовой шахты и чтобы ничего при этом не развалилось. С чертежами в руках он пошел обивать пороги, стучать кулаком по начальственным столам и добился-таки своего. Медленно плывущая кабина, металлическая сетка, громыхающие двери на каждом этаже. Я все это полюбила с первого взгляда. И по утрам, если спускалась одна, шептала украдкой «Здрасте, дядя Лифт». Дети порой одушевляют механизмы, как древние греки свои деревья и ручьи. Но я хотела о соседях. Слева от нас, на короткой стороне буквы «Г» живет дядя Николай. Он себя называет «рабочий класс», с женой, дочкой и, кажется, тещей. Их дверь напротив лифта. Дядя Николай меня очень занимает. Он первый и пока единственный пьяница, с которым я знакома. Нет, я знаю, у многих моих дворовых приятельниц по вышибалам и классикам пьющие отцы. Но я этих отцов никогда не видела. И здорово же они пьют, наверное, если эти девчонки, готовые верить любым россказням на мое заявление, что у нас папа и дед выпивают совсем чуть-чуть и только по праздникам, когда гости, отвечают неизменным Врешь. Николай другое дело. Его, когда выпьет, слышно через стенку, хотя стены в доме очень толстые. Вернее, слышно какой-то бу-бу-бу и женский визг. И пару раз соседки даже прибегают к нам прятаться, а деда просят воздействовать. А один раз Николай немножко не доходит до дома. Он открывает дверь лифта и падает почему-то спиной вперед. Так и отключается. Ноги в лифте, все остальное на площадке. И тащить и увещевать его снова приходится деду. Николай дедушку очень уважает, он сам так говорит. И после таких безобразий просит у него прощения. А мне интересно, как же это получается? Взрослый дядька все понимает, он что, не может бросить? Однажды, возвращаясь из школы дворами, я встречаю Николая. Он очень приветливо со мной здоровается, момент, похоже, самый подходящий. «Дядя Николай!» — начинаю я проникновенно. «Ну зачем? Зачем вы пьете? Вам же самому от этого плохо. Разве вы не можете бросить?» Сосед растроган до глубины души. Со слезами на глазах он клянется, что все осознал, больше ни капли, и в знак благодарности целует мне руку. Когда через некоторое время Николай снова напивается, я расстраиваюсь больше всех. Ведь он же мне обещал, руку поцеловал даже. Мама с бабушкой, которым я эту сцену пересказываю в лицах, не знают, сердиться им или смеяться. Бабушку волнует, вымыла ли я руки с мылом. Мама начинает было про вмешиваться в чужие дела, но не выдерживает, прыскает и, махнув рукой, убегает посмешить кого-то из своих телефонных подружек. Позже, в классе в седьмом-восьмом, возвращаясь вечерами из музыкальной школы, я частенько натыкаюсь на какого-нибудь дяденьку, лежащего на тротуаре возле кафе «Лакомка». Его как раз тогда открыли рядом с той аркой у мясного магазина, за которой начинаются проходные дворы. Тогда я бегу в 108-е отделение милиции, на нашей улице, напротив и чуть наискосок от дома. И, запыхавшись, говорю дежурному. «Простите, пожалуйста, там возле арки, где кафе, опять лежит человек. Я, конечно, понимаю, что он, скорее всего, пьяный, но вдруг у него инфаркт? Бывают же такие случаи?» «Не беспокойтесь, барышня!» — вежливо отвечает дежурный. «Меня с моей нотной папкой здесь уже знают». И, повернувшись, кричит кому-то невидимому. «Петров, езжай к лакомке! Сердечника подбери!» У меня тогда эти инфаркты не шли из головы, потому что у мамы начались какие-то странные судорожные приступы, думали сердце. У нее ведь порог сердца был. Вызывали неотложку, один раз пришлось нам даже уйти из театра оперетты посреди спектакля «Баранкин будь человеком». Потом как-то обошлось. Отпустило. Много лет спустя нам с Гришей Кружковым и маленьким Андрюшкой пришлось делить коммунальную хрущевскую двушку с пьющим соседом Женей. Бедный Женька был когда-то водителем высшей категории, но к моменту нашего знакомства съехал уже до грузчика в гастрономе. Он был совершенно безобиден, нас с Гришей ужасно уважал, какие люди книги пишут, и периодически извинялся за шум и прочее беспокойство. Правда, когда в его десятиметровую комнатку вселилась противная краснорожая баба с пергидрольными сосульками на голове. В общем, во мне проснулась бабушка Вера, и я перестала выпускать ребенка в общую прихожую и кухню. Эта тетка так и норовила его потискать и поцеловать. А однажды мы с Гришей пришли домой поздно. Первый раз в жизни были на приеме в посольстве, в американском. По случаю выхода в свет двуязычного тома Уолта Уитмена, в котором Гриша участвовал как переводчик. Вернулись веселые, нарядные. Я в мамином модном платье. Грише мой папа одолжил парадный галстук, впервые отведавший джина с тоником. Андрюша был у бабушки, а Сережка уже в проекте, только мы еще об этом не знали, и я потом 9 месяцев себя ругала за тот джин-тоник. Входим в квартиру, а под дверью нашей комнаты разлегся Женька. «Спит беспробудным сном, и с места его не сдвинешь». Перелезли кое-как, просочились к себе. «А давай, — предложил Гриша, — теперь к нам посла с пригласим!» «Отгащивать!» Полчаса хохотали, как сумасшедшие. А Женька был все таки благородным пьяницей. Когда подошло время мне рожать, он согласился съехать к матери. Сожительницу выставил еще раньше и сдать нам свою комнату всего за тридцатку в месяц. Обе наши мамы несколько дней отмывали и отскребали помещение, в три слоя застилали простынями продавленный диван, выветривали табачный дух, и у нас на целый год появилась отдельная двушка. Правда, Женька возникал иногда в дверях между взносами и просил прямо и открыто, «Гриш, дай десятку на пропой души». Гриша давал, но вздыхал. «Жень, ты так быстро пропиваешь, я не успеваю зарабатывать». А маленький Андрюша, еще несколько лет, почуяв на улице или в транспорте знакомый перегар, говорил уважительно. «Дядей Женей пахнет».